«Ты серьёзно, закуска? Тебе не терпелось сказать подобное вслух?» «Мне очень жаль, мастер!» Она отчаянно замахала руками. «Просто я забыла, что мысльсвязь теперь доступна, и я...» Джин внезапно оборвалась на полуслове когда земля раскололась, и из расщелины поднялся ещё один сундук с сокровищами. Он был гораздо более впечатляющим, чем любой другой сундук, который встречал в боксе сделанный из мерцающего мифрила,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 которая, как обычно, была направлена на Бокси. Казалось бы, она справилась с этим врезанным поворотом событий с её обычной элегантностью и грацией. Чего уж точно нельзя сказать о когтистой. По какой-то причине Сиреплёт всё ещё пряталась за спиной Сприггана, позволяя себе время от времени выглядывать из-за её плеча. «И как меня угораздило связаться с этими помешанными?» Бокси глубоко вздохнул, жалуясь на несправедливость бытия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 В ответ на комплимент своего мастера Джин довольно завелела задом и вновь вколотила своё лицо в грязь, пока имитатор просматривал последнюю часть послания Горофа.